нео -ремир. Солнце было почти в зените. Тени съежились, прижавшись к предметам, которые их отбрасывали. Осажденные отбили штурм и теперь занимались тем, чем спокон веку занимаются вышедшие из боя войны. Их не было, но они были. Измотанные, грязные, но гордые своей пусть и не окончательной, но победой. Ночью или завтра будет новый штурм, а потом еще и еще. Но они выстоят, их город не падёт. Их женщины и дети останутся свободными. Только вот ничего этого не будет. Это их последний день и их последний бой. — Адария, Норгарель, быстрее! — Ты по-прежнему не договариваешь, Нео, — обронила Дария, обошедшая девушку с каштановой косой, перевязывавший плечо высокому голубоглазому парню. Солнечный принц знал, что может пройти сквозь них но ноги сами собой сделали шаг в сторону. «Нам эти призраки и все, что тут происходит, не угрожает?» «Того, что тут происходит, нет!» — огрызнулся Нео, но вовремя взял себя в руки. «Но есть вещи, которые лучше не видеть. Скоро начнется суд, а до храма нам идти и идти». Они и так потеряли уйму времени, глядя на штурмы, болея за осажденных и их предводителя. Сначала Ромерн пытался образумить своих друзей, но потом и сам увлёкся. Глупо. Суд над кем? Звёздный лебедь, я же всё сказал! Над ними всеми, сначала над живыми, потом над мёртвыми. Тени совсем исчезли, когда льяма остановилась на краю широкой, мощённой мозаичными плитами площади и взвыла. Впереди возвышался храм. Не тот, к которому шли эльфы, а поменьше и попроще. Построены руками людей, а не странными чуждыми силами. Зазвонили колокола, резные двери распахнулись, выпуская торжественную процессию, во главе которой шествовал прибрюшистый клерик в белом, расшитом жемчугом и золотом облачении и странной высокой шапке. За ним строго поочередно шли другие пастыри, неся на увитых белыми лентами шестах странные символы, похожие на сломанную осеннюю ветку, сквозь которую светит звезда. Ильяма завыла так, что Унео зазвенело в ушах. Глаза волчонки неистово засветились, по загривку пробежали багровые искры. Морда огненной твари была обращена на восток. На восток двинулся и святой ход. Как бы эта процессия не называлась в этом мире, суть была одна. Вопли я, мы подняли бы и мертвого, но осанистый священник с достоинством прошествовал сквозь порождение бездны навстречу въехавшему на площадь усталому всаднику на усталом, блестевшем от пота коне. Воин в измятом, когда-то белом плаще, спрыгнул на землю и преклонил колено. Но я увидел измученное лицо, слипшиеся темно-русые волосы, запекшуюся кровь на щеке. Давишний полководец. Он не сдал свой город. Он не сдал бы его никому, будь у него время. «Идемте же!» — отчаянно выкрикнул Нео, но его друзья завороженно смотрели, как клирик простер руки, и воин протянул ему меч. Лиама уже не выла, а рычала, в ее горле клокотала, как в гейзерах берега злобы. «Идемте!» – безнадежно повторил Ромьерль, понимая, что никто никуда не пойдет. Священник коснулся меча и что-то сказал. Воин ответил и тяжело поднялся с колен. Его лицо невольно скривилось. «Старая рана? Новых не будет!» Клирики продолжили обход площади, а полководцы обступили воины и простые горожане. Он устало улыбался, ища кого-то глазами. «Нашел!» А глаза у него странные, не серые, но и не зелёные. Хорошие глаза. Толпа расступилась, пропуская девочку лет пяти и все ним платится. Воин подхватил её на руки, девочка рассмеялась. Тихая подошла женщина, тоненькая, темноволосая. Она могла бы быть сестрой Мариты. В оленях глазах сияла неизбывная нежность. Так Криза смотрела на Урика, так Геро смотрела на Рене. Трое счастливых среди возбуждённой, радостной толпы. Звон колоколов, яркий, слишком яркий свет и рычащая огневушка, сквозь которую проходят люди, полагающие себя живыми. «Свете милосердный», — прошептал солнечный принц. «Милосердный? Свет не может быть милосердным, так же, как и тьма. День померк мгновенно. Мрак накрыл город даже не плащом». Подушкой, которой душат гостей злодеи-трактирщики. Только разгоревшееся пламя бездны противостояло жуткой пелене, но обречённый город его не видел. Льяма была будущим, которого у них не было. Трое эльфов невольно подались к огневушке. Жар был нестерпимым, но живым. Дети звёзд видят в темноте, но не в такой. Это не было ночью. Тьма пещеры та легче и добрее. Нео не понимал, почему они стоят и смотрят, но они стояли и смотрели. Когда-то он, сжав зубы, затерялся в толпе, глядя, как на эшафоте остается с жизнью Эдмонта Гэра, которому он поклялся защитить больного брата и Арцию. В тот трижды проклятый миг Нео не мог никого спасти, только освободить от страха и боли, подарив уверенность, что смерти нет». Когда все кончилось, эльф-разведчик сказал, что это был самый горький день в его жизни. День бессилия и лжи. Роман не сомневался, что худшего не может быть, но в Эльте он мог сделать хоть что-то. Сейчас он был сильнее, много сильнее, с ним были друзья и порождение тьмы. Но будь он богом, как Ангес, и то он мог бы лишь смотреть. Рене говорил, что нет слова страшнее, слова поздно. Как же он был прав! Страх кричит, ужас лишает голоса. Обреченный город замер. За его стенами в такой же смертной муке застыли недавние враги. А дальше на север, юг, запад, восток, в селах, городах, замках, хижинах перепуганные люди призывали непослушными губами разных богов и святых. А звери и растения никого не призывали. Они не умели ни молиться, ни каяться, ни грешить. Сколько длилось молчание? Нео не знал. Рядом коротко простонал наргорель. а Даря снова возвал к свету. Вокруг льямы плясали багровые сполохи. Глаза и пасть огневушки горели. Она была готова к бою. Но враг ушел давным-давно если вообще приходил. Мрак вспороло сияние, но свет этот был недобрее секиры палача. Со всех сторон зарычал гром, а может, это был не гром, а зов чудовищной трубы. Тучи разошлись, чтобы дать обреченным увидеть, как с неба сыплются звезды, словно крошки со сдернутой со стола бархатной скатерти. Когда скатилась последняя, сквозь иссушающий душу рев стали проступать слова. Тяжелые, отрывистые, они падали комьями земли в могилу. Загласила какая-то женщина, другая заломила руки и бросилась на пыльные плиты. Раненый воин зарычал, сорвал окровавленную повязку, бросил под ноги и стал топтать. На той стороне площади отчаянно ржали и рвались лошади. В перерывах между словами раздавался звон колокола, но он больше не казался величественным. Озвенел жалко и тускло, словно ударяли ложкой по оловянной миске. Кто-то вцепился на его в плечо. Отдари. Наргарель тот стоит, сжав зубы, и смотрит, смотрит, словно хочет запомнить все до мельчайшей подробности. И воющую старуху, и троих обнявших друг друга друзей, и девочку лет четырнадцати с родимым пятном на щеке, похожим на летящую чайку. «Тут мало детей». И почти совсем нет нищих. Наргареля это удивило лишь сейчас. Это город воинов. А может, родич прав, и в этом есть какой-то смысл? Тяжелый голос умолк. Крики, стенания, колокольный звон, конское ржание сливались в один раздирающий душу гул и при этом казались мертвой тишиной. Что будет теперь? Что будет теперь? Неужели Адарий даже сейчас не жалеет о том, что покинул Луциану? Не знаю. Он не знает и знает. Теплый жемчужный свет, возникшая из ниоткуда сверкающая арка, и новый голос, исполненный сочувствия и любви. Он зовет за собой, зовет, обещая искупление, прощение и вечную, незамутненную страстями и грехами радость. Жемчужное сияние ширится, накрывая стенающую площадь. Растекается дальше, дальше. Это конец? А Дарья все еще надеется. Вот уж в чьем сердце нет ни капли, нет ни тьмы, ибо тьма не есть зло. Грязи. Если бы это было концом, но это не конец. Это обман. Пустышка. Дурман, который Мона поил перед смертью Эдмона. Свет прощения заливает город, но он не светит. Толпящиеся люди тонут во мраке. Их фигуры кажутся уродливыми и страшными в сравнении с жемчужными переливами. Они несовместны, эти низкие существа и высшая благодать. Зря он сравнил свой обман с этим. Он облегчил Эдмону и другим осужденным уход. А это... это пытка. «Страшная, безжалостная пытка, и кто-то еще принимает ее за милосердие!» «Смотри!» — вскрикнул почти простонал Адари. «Девочка и женщина! Они прощены! Прощены!» «Да, верно. Неужели он ошибся?» Жемчужное сияние нежно окутывало подругу полководца и ее дочь, придавая им неземное совершенство. Даже красота детей звезд, и та меркла перед этой чистотой и невинностью. Волна света омыла их и погасла, осталось лишь слабое сияние над головами. Вновь раздался голос, призывавший избранных, и женщина медленно и отрешенно пошла к сияющей арке. Если бы Клэр мог их видеть, он бы создал величайшее из своих творений. Но их видел Нео и он не чувствовал ни благоговения, ни радости от того, что двое из тысяч признаны достойными. Ноги прощенных сначала ступали по камням, потом перед ними упала светящаяся тропа, и они пошли по звездам навстречу вечной жизни. Неужели она все забыла? Забыла того, на кого смотрела такими глазами? Неужели и Криза также пошла бы по звездному вихрю, навстречу чужому зову, забыв о том, чем билось ее сердце. Геро, бросившийся в огонь, Марита, нашедшая утешение в реке, приняли бы они спасение, отринув то, что любили больше жизни. Уходящая застыла на пороге спасения, прижала к себе дочку и обернулась. Ее глаза отчаянно призывали того, кого она оставляла навеки. Он ответил он не понимал слов, но кому нужны слова, когда говорит нечто высшее? Женщина покачала головой и внезапно толкнула девочку вперед. Та скрылась в жемчужном сиянии, а ее мать побежала назад. Мужчина бросился к ней. Они стояли, обнявшись посреди замершей площади. Потом он поцеловал жену в губы и, развернув, легонько подтолкнул в направлении жемчужной арки. Она остановилась и вдруг бросилась на колени, простирая руки к порталу, в глубине которого стала проступать соразмерная мужская фигура. Мягкий и величавый голос произнес несколько слов. Женщина пала ниц, а потом вскочила. По ее лицу текли слезы, но это были слезы счастья. Она бросилась к мужу. Жемчужный свет воссиял сильнее. Его отблеск пал на лицо воина. Ему было даровано прощение. Полководец обнял жену, а затем резко отстранился и пошел к арке, печатая шаг и положив руку на рукоять меча. Женщина закрыла лицо руками. Она знала, кого любила, и поняла, что сейчас произойдет. Когда между судьей и человеком осталось несколько шагов, тот заговорил. И Роман, не зная ни одного слова, понял все, представив вместо безвестного вождя Рене Ароя. Этот человек был таким же. Он не мог принять благодать, оставив свой народ умирать, каким бы тот ни был. Орел света вокруг чела гордеца угас, но его жену по-прежнему ждало спасение. Она могла уйти, грехи мужа на ее плечи не давили, но она лишь покачала головой. Она вымолила для него прощение, но он остался со своими людьми. А она осталась с ним. Зелёные глаза Адари казались вместилищем скорби. «Арда», — шепнул Наргарель, не в силах оторвать взгляда от мужчины и женщины, отренувших спасение. «Но что будет дальше?» «Дальше? Забыли! На закате прольётся огненный дождь и будет лить до полуночи! Не уцелеет никто! Звёздный лебедь, что я такое несу? Не уцелеет! Не уцелел!» Это было до того, как в Тарре появилась эта тварь из моря. «Хватит!» — Роман схватил Наргареля за руку. «Идем! Я не хочу видеть, как Александр Тагера отрекается от благодати, как этот в белом плаще. В Тарре никаких труп небесных и чужих прощений не будет!» На этот раз его послушались. Последним, что увидел зачем-то оглянувшийся Ромерль, была девочка, бегущая от спасительной арки к матери и чудовищная ненависть, исказившая лицо Наргарелля.